Глава 6. Утром стала понятна причина ночного переполоха. От просеки с пауками через лес, дорогу и деревню проходил громадный ров. По пути он задел две крайние избы и разметал их по бревнышкам, а дойдя до пожны. Остановился, и речка, изменив русло, теперь почти вся текла по этому рву в лес, к болоту.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 Вдруг паукам вздумается проложить еще один канал? Пройди он по лагерю? Точно кивнул Костров. Костей не соберем. Гаспарян поморщился и махнул рукой. Я же сказал, перенесем. Пошли. А завтрак? Спросил Костров. Может лучше после завтрака? Успеем, перекусим консервами. Не отставайте. Они потянулись гуськом друг за другом. Впереди Гаспарян, потом Рузаев и Костров.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 «Что ж за дрянь тут деется?» «Вы же видели пауки?» Пожал плечами Рузаев. «Туда больше не ходите, опасное место. Вы где живете?» «В Жуковке. Хата у меня там. Вернетесь, скажите соседям, чтобы сюда пока не ходили. Мол, запретная зона». «Да куды ж тогда за грибами?» «Лес велик, найдите еще места. А здесь сами видите». «Вижу». Дядя немного успокоился, трубно высморкался и тут заметил «Ров». А это откуда во? Оттуда вот кивнул в сторону болота Рузаев. Дядя проследил взглядом, затем издал сиплый горловой звук и снова попер в лес, ворочаясь в зарослях, как дикий кабан. Костров засмеялся. Натерпеялся страху грибник. Все грибы растерял. Страх, ладно, не было бы еще каких-нибудь сюрпризов вроде инфразвука, сказал госпорян. Места эти видать грибные, ждите еще гостей, особенно в выходные дни. Надо было как-то обозначить зону, не дай бог, что случится. Чем обозначить? Не писать же объявление на деревьях. Не знаю, чем и как. Думайте. Рузаев почесал в затылке. Одним мы не справимся. Охватить надо зону километра три в поперечнике. Это по окружности километров десять. Госпорян молча зашагал вперед.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 — В болото? — предположил Костров. Рузаев промолчал. Они стояли в удивительном сказочном лесу, затканном паутинами. Косые лучи утреннего солнца пронизывали его огненными стрелами, и паутины вспыхивали всеми цветами радуги, словно усыпанные драгоценными камнями. Свежая борозда разделяла лес надвое и придавала ему угрюмую материальность. Лишь один звук нарушал колдовскую тишину вокруг — едва слышное журчание воды. Рузаев сфотографировал ров, исчезающий в туманной глубине леса, и они побрели назад, стараясь идти бесшумно, тихо, инстинктивно ожидая появления чего-то непонятного и грозного. Их предчувствием суждено было сбыться наполовину. Непонятное произошло уже через несколько минут, хотя, может быть, и не столь ужасное, как ожидалось. На опушке леса их остановили трое молодых парней в странных, текуче-дымчатых комбинезонах, похожих на десантников, но вооруженные не менее странно. Таких пистолетов Костров, сам бывший десантник, никогда раньше не видел. Некоторое время две группы молча разглядывали друг друга. Потом один из незнакомцев, смуглый, курчавый, с тонкой ниточкой усов, сделал шаг вперед. «Кто вы такие?» Голос был глухой, и по-русски он говорил с неявным и не грузинским, но акцентом. «А вы кто?» — в свою очередь буркнул Костров, оценивая ленивую грацию парня и прикидывая, какую школу боя он закончил. «Мы исследователи из Академии наук», — миролюбиво сказал Гаспарян. «Ученые, эксперты, изучаем аномалию паутину в здешнем лесу». «Немедленно покиньте эту зону во избежание неприятностей и не вмешивайтесь в события, что бы ни происходило, поняли?» Гаспарян перестал излучать добродушие. «Извините, с кем имею честь?» Парень оглянулся на него равнодушно, покосился на Кострова, определив в нем главного соперника, шевельнул стволом своего красивого со множеством деталей пистолета. «Этого вам знать не положено. Сунетесь к хроноплазму ближе, чем на два километра, пеняйте на себя». «Эй, любезный, у нас есть карт-бланш на исследование феномена, подписанный соответствующим начальником ФСБ», — флегматично заметил Рузаев. «Так что никуда мы отсюда не уйдем, пока наше собственное начальство не подтвердит ваши полномочия», — добавил Гаспарян. «Вы поняли?» Десантник в комбинезоне, который то становился металлическим на вид, то зеркальным, то исчезал вовсе на фоне деревьев, поднял было руку с пистолетом, но замер, заметив направленные ему в лицо стволы ружья, которые держал Костров. «Топайте по-добру, по по-здорову, ребята. Права будете качать в кабинетах, а здесь лес». «Мало ли, что может случиться!» Усатый брюнет скользнул по фигуре Ивана, оценивающим взглядом, кивнул. Он не был ни испуган, ни обескуражен и дело свое знал. «Вот именно», — сказал он с пренебрежением, — «здесь лес. Мы вас предупредили, живите пока. Второго предупреждения не ждите». И вся троица бесшумно растаяла в лесу. Друзья исследователи переглянулись — Ты что-нибудь понимаешь, осведомился госпоряну Кострову. Я лично нет. Кто это был? Ну, явно не грибники, ответил за Иван Рузаев. А пушки у них крутые, заметили? Я таких не встречал, а ты, Иван? Костров промолчал. В лагере обнаружилось, что в палатках побывали гости, обыскав и перевернув все личные вещи каждого. Кроме того, исчезли бинокли и видеокамеры сделать это могли и случайные воры, гуляющие по лесу, но, скорее всего, здесь побывали десантники в странном обмундировании. В восемь часов утра они молча позавтракали сухим пайком, попили чаю и сложили палатки, собираясь перебазироваться подальше от рва и паучьей зоны, но услышали в лесу неподалеку крик. Переглянулись и, не сговариваясь, бросились в заросли, причем практичный Рузаев успел захватить ружье. «Везет же нам на крики», — констатировал он хладнокровно. Это была девушка. Она лежала навзничь у куста акации, отбросив в сторону кошелку с грибами. Правая ее рука касалась паутины, и прямо над ней висел громадный, не круглый, а многогранный, неуловимо асимметричный черный паук, поводивший из стороны в сторону двумя передними парами лап. Костров, бежавший первым, успел схватить ситуацию в одно мгновение. Подивившись сходство с собственным случаем у просики, и на бегу метнул в паука свой фотоаппарат. Паук исчез вместе с паутиной. Повеяло странным, сухим и горячим ветром. Иван подхватил девушку на руки и бегом направился назад, к лагерю. «Фотоаппарат подбери!» — крикнул он Рузаеву, отмахиваясь от его помощи. Вместе с госпоряном он уложил потерпевшую на брезент, подсунув под ее голову свернутый спальный мешок и брызнул ей на лицо водой. Ресницы девушки дрогнули, она открыла глаза. Ужас, мелькнувший в них, сменился радостью и недоумением. «Вы кто?» — спросила она, приподнялась и села, пряча ноги под себя. Одета незнакомка была несколько легкомысленно для лесных прогулок. В небесного цвета кофточку поверх легкого сарафана, открывающего длинные стройные ноги. Смуглая, тонкая в талии, с волной каштановых волос, перехваченных у шеи лентой, она показалась Кострову лесной феей, разве что бледновато одетой для сказки. «Мы, следователи», — сказал госпорян, деликатно отводя глаза. «Не бойтесь, здесь вы в безопасности. Меня зовут Сурен, а это он оглянулся на Кострова. Ваш спаситель Иван Костров, эксперт Центра по изучению быстропеременных явлений природы». Костров церемонно поклонился, шаркнув ногой. Девушка улыбнулась, бледность ее щек стала исчезать. «Меня зовут Таисия. Тая. Пришла вот за грибами и...» «Кто это был? А кого вы видели?» «Сначала паутины, там их много, просто ужас, а потом паука. Он так смотрел, я замахнулась на него корзиной, и, и мне стало плохо. Потом появились вы». Эксперты переглянулись. «За грибами теперь сюда ходить нельзя. Вы здешние? вообще «Вообще-то я живу в Днепропетровске, а сюда приехала в отпуск. Мои тетки живут в Жуковке». «Похоже, весь райцентр ходит сюда по грибы», — сказал господин Кострову. «Ну что, встал?» «Объясни Таисии ситуации, а я схожу к Михаилу. Что-то долго он свой фотоаппарат разыскивает». Госпорян взял из груда снаряжения щуп и скрылся в кустах. Костров помог девушке встать и вкратце рассказал историю их появления в Брянском лесу. «Да чего интересно!» — воскликнула Таев, всплеснув руками. «Я ведь журналист по образованию. Работаю корреспондентом в газете. Вот уж никак не ожидала найти здесь материал». «Этот материал пока не для газеты», — остудил ее в восторге Костров. «Слишком много необъяснимого и даже опасного. Вам здесь, наверное, оставаться-то нельзя». «Вот еще», — Тая упрямо сжала губы. «Я уже не ребенок, сама могу решать, где мне можно быть». «Да я не против», — миролюбиво согласился Иван. «Только ведь и мы не решаем, кто имеет право присутствовать возле забретной зоны с пауками». «Кто у вас начальник? Этот Сурен?» В характере Таиси, по всей видимости, одной из главных черт была решительность. Сорен – руководитель группы, но скоро должен прилететь Игорь, Ивашура, начальник отдела. Вот с ним и решим. Пусть приезжает. Таисия несколько привела себя в порядок, чувствуя взгляды Ивана, и вдруг посмотрела на него с мальмой. «Я буду тише воды, ниже травы. Ну, пожалуйста!» Костров невольно засмеялся и махнул рукой. «Договорились». Из леса вышел мрачный госпорян, за ним бесстрастный Рузаев. «Ну ты даешь», — сказал начальник группы, подходя и бросая на землю щуп. «Да, природа тебя не слишком обидела». Рузаев подкинул в руке плоский предмет. «Узнаешь?» «Что это?» — удивилась Тая. Рузаев остановился, потом подал черную мягкую пластинку. «Несколько минут назад это было фотоаппаратом. Ваш спаситель метнул его в паука так, что сплющил в лепешку». «Ерунда», — сказал Костров. Не мог я метнуть фотоаппарат с такой силой. Там же дерева поблизости не было, трава и паутина с пауком. Так что разбивать фотоаппарат было не обо что. А сделать из него пластину и вообще невозможно без пресса. Выходит, это сделал паук. Костров посмотрел на Таю и пожал плечами. Госпорян заметил его взгляд и мягко отнял у девушки искалеченный фотоаппарат. «А вам, Таисия, придется нас покинуть. Мы не имеем права рисковать чужой жизнью». Еще хорошо, что так закончилась ваша грибная охота, могло быть хуже. Почему это вы будете рисковать моей жизнью? Разве я сама не отвечаю за себя? Решайте свои вопросы, я вам не помешаю. К тому же я журналист. Ваши полномочия не вызывают у нас сомнения, начал госпорян. Но поймите, зона леса в этом районе действительно стала опасной. Скоро здесь, я думаю, появятся воинские части, и тогда вот и прекрасно. Когда дело дойдет до официального запрещения, я возражать не стану, а пока... Давайте я вам лучше помогу. Госпорян почесал горбинку носа, хмыкнул и сдался. — Ну, хорошо, оставайтесь, только одеты вы не по сезону. — Ничего, сбегаю и домой переоденусь. Через полтора часа они перенесли лагерь на 300 метров от прежней стоянки, установив палатки в нескольких шагах от заброшенной дороги. А еще через полчаса приехал Ивашура.